«Глава шестая?» «Нет», — простонала я в потолок, переворачиваясь на спину и замечая, что проснулась опять в той же квартире. «Да чтоб тебя! Зараза! Я хочу обратно!» — заорала я во всю глотку. «Ой!» — простонала от собственного крика. В голову так отдало, что даже звездочки заплясали перед глазами. «Верните меня домой! К мужу! К детям!» Опять проныло, только уже по-настоящему. «Не хочу я так. Мне не нравится эта Вика. Я хочу стать обычной, той, которая была еще сутки назад». Вчера, конечно, обед закончился эпично. Но в плане, что мы так ни о чем и не договорились с этими товарищами-застройщиками. Тем более после моего анекдота все почему-то активно начали сворачивать переговоры. А когда мы уходили из этого ресторана, Хостас мне тихо сказала: "Виктория Викторовна, вы сегодня просто в ударе, мое восхищение". И это натолкнуло на мысль, что я скорее всего могу чудить и покруче. А когда мы сели в машину, Юля зашипела кошкой: "Анекдот". А не смогла сразу уловить ее претензию, а она четко слышалась в голосе: "Вы начали рассказывать анекдот?". Повторила она только уже даже как-то. «Зло и с обидой. За столом, где сидят одни из влиятельных людей нашего города. Вы начали рассказывать анекдот». А это уже было утвердительно. «Ну, я же просила оставить меня дома и дать мне бутылку водки». «Просила». Ответила, как ни в чем не бывало. «А ты, рыбка моя золотая, потянула меня на этот кабелиный след. «Рыбка. Золотая» пропищала дюймовочка Юля, бледнее прямо на глазах. «Ага, золотая». выдала тяжело. «Как там вас?» — постучала по водительскому креслу водителю, отчего и тот что-то начал бледнеть. «Извините, имя запамятовало. Тормозните, любезный, возле ближайшего маркета. Любых размеров. Главное, чтобы там спиртное продавалось». И опять это выражение лиц. «Хоть во сне нажерусь». «А то, блин, то беременная, то кормлю, и напиться некогда». «Кто беременный?» Опять писк Юли. «Вроде никто пока», — ответила ей. «Не нужно ребенка загонять еще больше стресс, так ведь? А то чувствую, что если я сейчас начну рассказывать о том, что у меня муж и трое детей, Юля меня в дурдом повезет. А мне все-таки хочется перед пробуждением хорошенько так дать стране угля». Ну и дальше по рифме. И я дала, да так, что сейчас глаза больно открывать. А ведь так надеялась, что сон закончится. Присев на кровати, я обнаружила в комнате кучу пакетов. И по большей части с игрушками. Ах, да. Я вчера в магазине вспомнила, что Надя говорила о детях. Нужно хоть глянуть, какие они у нее, А потом проснусь и поеду к ней в гости рассказывать, что, оказывается, она... Мама, а не бизнес-леди. Только зачем я столько накупила? Зачем-зачем? Да потому что Юля сказала, что на карточке нет лимита, когда спросила, не знает ли она случайно, сколько денег на карте. Хотя сначала я опять увидела шок в этих глазках, а потом... Ух, тяжело выдохнула. «Я хочу домой», — прошептала, заставляя себя встать с кровати. Желудок бунтовал. Да, я с ним согласна. А ну, всосать бутылку водки и запить — это все колой. Хотя нужно отдать должное над Денькиным котлетам. Они спасли вчера наш с Юли вечер. Да, кстати, я ее тоже пить заставила. Но Юля оказалась дюймовочкой во всех смыслах. После второй рюмки просто поплыла. А я от стресса выпила все. И самое интересное, что пьянеть стала только когда в бутылке осталось... На пару рюмок Юля уже беспечно спала, а я все сидела и вспоминала свою жизнь. И вот хотя бы малейшее прозрение наступило бы. Так нет же, я даже не могу понять, где я пошла не туда, что здесь я не мама и жена, а женщина свободных нравов. Одно радует. Я вчера выяснила, что и год, и даты, и дни недели здесь не изменились. То есть мне сейчас 35. Только это я, немного не та, которой должна быть. Где-то запеликал телефон, заставляя меня подпрыгнуть и опять скривиться от резкой боли в голове. Да кто же слушает такую хрень? Рыча себе под нос пошла искать это противное устройство. За одной из дверей что-то упало, а следом раздался стон такой тихий, будто ребенок ушибся. Это что, Юля там? Или, может, я все-таки проснулась? Но, бросив беглый взгляд в зеркало, которое было на пол стены в комнате, только и смогла, что тяжело вздохнуть. Нет, не проснулась. И я больше с вами не пью, пропищала сонным голосом Юля, стараясь подняться с пола. А я уставилась на это маленькое чудо в огромном махровом халате, которое растянулось на полу в коридоре. Тебе помочь, Деймовочка? прохрипела сама. О! удивленно скинула глазки на меня, а потом застонала да с такой горечью, что даже мне плохо стало. А, вы до сих пор ничего не помните? Какая дюймовочка, Виктория Викторовна? Вы кто такая вообще? Я так не могу больше. Уволюсь. Точно уволюсь. Начала чуть ли не плача шептать Юля и просто поползла в сторону гостиной, даже не стараясь уже встать. Юль. Позвала я девочку, но меня опять отвлек телефон. «Да кому там не спится в такую рань?» Рыкнула и пошла искать это чудо современных технологий. Она, идя сначала, даже подвисла. На меня с экрана смотрела блестящее, голое перекачанное во всех местах тело мужика. А сверху надпись «Герман». «А, еще один, что ли?» Завыла уже. «Вика, сука!» «Ты вообще в кого превратилась? озабоченное ты создание!» Начала возмущаться я, понимая, что делаю это на себя же. И пока я открывала и закрывала рот со всеми народными словами, которые могла вспомнить, телефон перестал орать этой противной музыкой. Я даже выдохнула. Вот никакого желания не было разговаривать сейчас с... Кем? А нет, рано выдохнула. Ну, раз этот товарищ звонит уже третий раз, Значит, что-то ему нужно. Зло, посмотрев на свое отражение в зеркало, прорычала. Ну что, Викуси, сейчас я тебе малину-то попорчу с твоим кабелиным гаремом. Пускай и во сне, но жизни нужно, оказывается, тебя поучить. Да, сказала строго, поднимая трубку. Тори, милая, у тебя что-то случилось? Тори? Тори? Хм, только и смогла я выдать в трубку, опять начиная жевать губу, чтобы... Не сказать что-то покруче. «Ты заболела, Тори?» И сдал этот мужчинка в трубку. Вот его голос у меня пока никак не вязался с той внешностью, что я видела на фото. «Не молчи, дорогая. Хочешь, я приеду и проведу для тебя полностью индивидуальное занятие? Сделай все, как ты любишь!» Все. Это предел. Я просто отключилась и отложила телефон. А першись о колени закрыла лицо руками и застонала. И вот абсолютно все равно уже было, что голова болит, что желудок просит хотя бы воды, что в соседней комнате воет Юля. — У тебя их что, на каждый день недели? — прошептала опять в голос. — Вика! Вика! Во что ты превратилась? В кого, блин, ты превратилась? — Я знаю, что с вами! — завизжала во всю глотку Юля, влетая в комнату. — Вас подменили, инопланетяне! выдала самым серьезным видом эта девочка, начала махать перед моим лицом-планшетом с какой-то статьей. А я просто не смогла сдержаться и начала не просто смеяться, а ржать. Да, такого я даже от детей не слышала. Ни разу. Но ведь не может же быть все хорошо. Телефон опять зазвонил. И опять Герман. «Ой, Герман вам звонит!» — шептала Юля, замечая высветившееся имя на телефоне. «У вас же фитнес сегодня на восемь был!» Завопила резко, заставляя меня подпрыгнуть. «Юля!» — рыкнула на нее, выключая звук на телефоне. «Перестань меня пугать!» «И уймись, наконец! Никакие инопланетяне меня не меняли! Это... Это немного покруче!» «Ой, покруче!» — Выдохнула тяжело. «И на фитнес я не пойду!» И опять это выражение полного непонимания на лице перемешку с шоком. «Юль, ты мне лучше вот что скажи. Ты сколько уже моя помощница?» «Скоро три года будет!» И снова списком выдала. «Да что ее так накрывает от моих вопросов?» «Ага». Начала соображать, потирая лоб, чтобы немного сбавить боль. «А годков кофта тебе сколько?» «Двадцать пять!» Ещё тише добавила, округляя свои глазки, все больше и больше. «Ага». Ну, значит, ты должна знать, сколько у меня мужчин. Так ведь, Юль? Ну вот, спросила. Может, хоть это создание поможет разобраться во всем этом бреде? «Инопланетяне!» Полностью осипшим голосом выдала Юля вместо ответа. С абсолютно бледным лицом и слезами в глазах. «Да вашу ж мать!» Рыкнула я, закрывая лицо руками и тяжело выдыхая. «Значит, не поможет».